Утро 1 июля 2010 года. Мир просыпался, и я был тому свидетелем. На Земле мало столь же красивых зрелищ, как рассвет посреди океана. Сначала все становится серым, непрозрачно серым. Прямые солнечные лучи еще не освещают морскую гладь. Но отраженные они уже разбавляют мрак, превращая его в серый сумрак. Потом появляется само солнце. Сначала на водной глади появляется переливающаяся желто-оранжевым светом дорожка, а на горизонте с востока встает сширящееся с каждой минутой яркое зарево. Еще через какое-то время из воды выныривает и солнце. Сначала маленький и переливающийся кусочек, а потом и весь пылающий, исходящий светом шар. Новый день начинается. Миг проснулся как раз с восходом солнца. Я кратко рассказал ему то, что произошло ночью. И сейчас мы стояли на палубе, мрачно взирая на высящийся перед нами обшарпанный борт танкера. Берег за ночное время стал ближе, и с этим что-то надо было делать. «Ты что-нибудь о таких танкерах знаешь?» «Не больше, чем ты», — мрачно ответил Мик. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Крысы сухопутные. «Тогда давай прикинем». В любом корабле есть машинное отделение, где расположен двигатель, верно? — Наверное. — А как он иначе плывет? — Идем дальше. Танкер — это громадный резервуар с двигателем. Если двигатель расположен впереди, значит, до грёбаных винтов придется вести через весь корпус, теряя в емкости резервуара громадный и сбалансированный вал. Он будет передавать вырабатываемую энергию двигателя на винты, а большая ее часть будет теряться при передаче. Поэтому, если инженеры не дураки, значит, двигатель расположен на корме танкера, там, где и гребаный винт, и все надстройки. Согласен? Наверное, так. Итак, наша задача в этом случае двоякая. Первое — захватить радиорубку, она находится в надстройках, настроить аппаратуру, выйти в эфир и попытаться пробиться до Техаса. Как бы там ни были заняты, наверняка хоть один порт уже зачищен, а супертанкер с полными нефтетанками — превосходная добыча. Пусть вышлют спасательный корабль или там вертолет. Если на связь выйти не удастся, тогда задача меняется, нужно будет отбить машинные залы и запустить двигатели. А если они повреждены? С чего? Скорее всего, автоматика их просто отключила, сработала система безопасности. Это же не террористы и не пираты захватили корабль. Те, кто там есть, одержимые, у них просто не хватит ума вывести из строя аппаратуру, тем более двигатель. Процентов 90, что танкер исправен и на ходу. Остается только повернуть ключ в замке зажигания. И остается вопрос, как мы проникнем на палубу? «Только один вариант», — рассуждая вслух, проговорил Мик. Один лезет по якорной цепи, второй прикрывается снайперской винтовкой. Затем первый прикрывает второго. Если на корабле есть одержимое, в одиночку его не зачистить никак. А если одержимые как раз и соберутся, чтобы устроить торжественную встречу? Бросить пару гранат. На переполненном нефтью танкере. Смело. В принципе, граната такому гиганту вряд ли чего сделает. А вот если на палубе разлетание или того хуже, бензин, тогда туши свет. Вернее, горячий костер на месте супертанкера. Давай вот что. На палубу вытаскивая магнитушитель, длинная веревка. Я привязываю конец к поясу и лезу. После того, как кину пару гранат, если потребуется, то срочно поднимаю наверх огнетушитель и ликвидирую возгорание. Как? А есть другой выход. Пошли собираться. Для штурма корабля, особенно корабля таких размеров, как этот танкер, оружие требуется подбирать очень тщательно. Любая ошибка может обернуться гибелью. Для боя в закрытых помещениях нет ничего лучше полуавтоматического дробовика 12 калибра. Если при бое в городе дробовик — это запасное, большую часть времени висящее за спиной оружие, то здесь, в тесных, перегороженных переборками помещениях, дробовик — основное оружие. Помимо сокрушительной энергии выстрела, в надстройках бой идет на расстоянии нескольких метров, а на таких расстояниях дробовик свалит слона. Дробовик хороший тем, что картечью в тесном помещении можно сразить сразу несколько целей. Можно стрелять при недостаточной видимости, например, при задымлении, картечь все равно найдет свою цель. Картечь не пробьет несколько перегородок и не поразит твоего товарища или гражданского, в отличие от высокоскоростной автоматической пули. Поэтому нам потребуются оба дробовика и Сайга-12 и Беннелли. Сайга даже удобнее, короче, чем Беннелли. При штурме это немаловажно. Но есть вероятность того, что потребуется и штурмовая винтовка. Прежде всего мы поднимаемся с носа судна, и прежде чем достигнем надстроек, нам придется преодолеть чуть ли не 300 метров палубы танкера. А это самый настоящий полигон, где мест для того, чтобы спрятаться и нанести неожиданный удар, полно. Какие-то люки, трубы, шланги, лестницы. Хуже того... Ни один из нас раньше на палубе танкера не был, что к чему не знает, и провалиться, к примеру, в люк какой-нибудь запросто можно. А этому нужны и штурмовые винтовки для продвижения по палубе, а, возможно, и для тех же закрытых помещений. Мало ли, что там будет. Поэтому АК, с которым и расставаться не хочется, и пулемет МГ-36 для поддержки. И вот тут я просек, какую я совершил ошибку, когда подбирал, какое оружие взять с собой, а какое оставить в банковском фургоне в порт -Аллене. Речь о дробовиках. Если Нелли еще вполне, то Сайга — это ошибка. Она может быть только первым оружием и малогодна в качестве запасного. Дело тут вот в чем. Зачастую, помимо основного оружия, штурмовой винтовки, нужно еще и дополнительное, короткий дробовик 12-го калибра, для того, чтобы повесить за спину. Такие делают, к примеру, Remington выпускает 870 MCS, которая в одном из вариантов идет с рукояткой, похожей на револьверную, и коротким магазином на три патрона. Мосберг делает то же самое, только подлиннее и магазин пятизарядный. Еще в такой ситуации хорошо подходит обрез вертикалки 12-го калибра. Одно из основных требований к такому ружью, чтобы оно нормально могло висеть за спиной, не мешая стрелку и ни за что не цепляясь, если, к примеру, придется проходить в какую-нибудь узкую дверь. А к Сайге она хоть и плоская, но у меня к ней были только длинные восьмиместные магазины. А вот когда вешаешь ее за спину с примкнутым магазином на восемь патронов, то тут и проблемы начинаются. Повесьте за спину, поймете. Магазин мешается, рогом торчит. У Бинелли тоже пистолетная рукоятка выдается, но немного и не мешает. А это длинная дура. Всем хороша Сайга-12, слов нет. Но как основное оружие, а не запасное. Положение можно исправить, если подцепить к ней магазин покороче, но таких у меня не было, только длинные. А делать нечего, дробовик нужен и другого у меня нет. Пришлось пойти на компромисс. Дослать первый патрон в патронник, отсоединить магазин и повесить ружье без магазина с одним патроном отдельно, а магазин и запасной отдельно. Будем надеяться, что ничего скверного из-за этого не случится. Ну и пистолет. Если действуешь в одиночку или в паре без поддержки больших сил, одним длинноствольным оружием никак не обойтись. Нужен еще хороший пистолет, а лучше два. У меня же аж три. Макаров в кармане, Глок на поясе, и с другой стороны пояса восьмизарядный револьвер Смит-Вессон. Моя последняя надежда в случае чего. Да и Макаров роль сыграет, если надо, На пока пусть в кармане лежит. Буксир подогнали вплотную к борту танкера, к тому месту, где висела якорная цепь. Якорная цепь здоровенная, толстая, все равно что лестница, только звенья сделаны из стали у две руки толщиной. Лезть не хочу. Такая лестница не оборвется, даже если десять человек по ней полезут. А самое главное, наверху, в борту есть такой проем. Через него, в случае необходимости, цепь эту стравливают, короче. «Он как раз на уровне палубы, если на палубе есть кто-нибудь одержимый, к примеру, тот моего и...» Вытащили на палубу буксира-огнетушитель. Здоровый красный баллон. На буксирах со средствами пожаротушения всегда полный порядок. Мало ли что на барже загорится, которую они тащат. Длинную веревку привязал к поясу. Второй конец... Кручки огнетушителя. Конечно, вряд ли понадобится, но как-то меня нервирует идея вести боевые действия, считай, на нефтяном терминале. Сгореть можно, однако. Перепрыгнуть на якорную цепь оказалось проще простого. А вот лезть по ней... Прикидываете? Разгрузка, автомат, за спиной, ружье и рюкзак-однодневка. В общем, если не ни черепашка-ниндзя из японского мультфильма, то нечто весьма на него похожее. Как через борт буду переваливаться со всем этим, не знаю. А еще одной рукой пользоваться нельзя, в ней пистолет. Вот еще, кстати, для чего пистолет нужен. Бывают ситуации, когда нужно оружие, с которым можно справляться одной рукой. Прыгнул, зацепился, замер. Цепь даже не пошатнулась, здоровая зараза. Несколько тонн наверняка весит. Нержавая, покрашенная, ухоженная и гладкая. Один раз некрепко схватишься и в воду полетел. А все равно подниматься надо. Звено за звеном поднялся наверх, замер. Пытаюсь прислушаться, что на палубе делается. Судя по звукам, ничего не делается. Только под ногами море тяжело дышит. А на палубе ни одного постороннего звука. Оно и хорошо. Звено. Еще одно. Я поднялся выше, осторожно высунулся, чтобы посмотреть, что на палубе. И нос к носу столкнулся с содержимым. «Вот ведь, твари!» Тварь прижалась к палубе, готовая к прыжку. Впервые мне удалось посмотреть одержимому прямо в глаза. До этого сразу начиналась стрельба, и было не до того. В глазах твари не было ничего человеческого. Они были пронзительны и пусты, словно пластмассовые глаза дешевой китайской куклы. Выскочить через тот проем, в который стравливали цепь, тварь не могла, просто не пролезла бы. Если бы не было цепи, пролезла бы, а так нет. И я подняться на палубу через нее не мог, но вот просунуть руку, лапу и открутить мне голову пространства вполне хватало. Она не видит мою руку, только голову. Она не видит ни мою руку, ни то, что в ней. Как раз в тот момент, когда я начал поднимать руку с зажатым в ней пистолетом, тварь бросилась. Все-таки глупые эти твари. Не бросаться ей надо было, очертя голову на борт, чтобы удариться об него, а просто подбежать и высунуть руку в отверстие, чтобы схватить то, что удастся схватить. Вот тогда... Тогда был бы мне полный. А так я еще раз убедился, твари намного глупее людей и справиться с ними можно. Но бросилась она быстро, в самый настоящий вихрь. Такая способность броска бывает у крупных хищников, кошачьих, а не у людей. Только что лежала, прижавшись к палубе, а в следующую секунду уже своим врезалась в борт. Когда тварь бросилась, я начал отклоняться назад, рискуя упасть в воду по пути, ударившись о борт буксира и сломав себе шею. И поднимать руку с пистолетом так быстро, как только мог. В скорости твари я, конечно же, проиграл. Еще не прицелился, а тварь уже врезалась с размаху в проем. Но именно это удара о борт дало мне примерно секунду, пока тварь очухается от удара и сообразит, что делать дальше. Пальцы левой руки, когда я отклонился назад, едва не отпустили цепь от резкого движения. На какой-то момент промелькнула мысль, что сейчас упаду. Но думать было некогда, тварь уже вскочила на ноги. И когда она вскочила, я поднял пистолет и стал сжать на спуск, даже не целясь. В себя пришел только, когда пистолет лязгнул затворной задержкой. Патроны кончились. Восемнадцать патронов высадил. Не слабо совсем. Давно, кстати, так не пугался. С той стороны борта что-то мокро хрипело. «Что там?» Я обернулся. Миг уже присел на колено, направляя ствол пулемета прямо на меня. «Одержимый!» «Сдох!» Черт знает, не целься у меня. А если выскочит? Ни хрена не выскочит. Твою мать, все патроны израсходованы. Для того, чтобы сменить магазин, нужны две руки. А я и так одной еле держусь. Полечу не сейчас. Снял пистолет с затворной задержки, убрал в кобуру. Смит не достанешь, он сзади за поясом. Если попытаюсь, однозначно сорвусь. Оставался только Макаров, хоть и восемь патронов, причем не самых мощных, а все же лучше, чем ничего. Пистолет в зубы, обеими руками схватился за звено цепи, немного отдышался. Перехватился другой рукой, пистолет на сей раз взял левой. Осторожно, с большой опаской выглянул. Правильно говорят, в природе ничего не пропадает даром. Вот и тут не пропало. Подстреленную мной тварь уже тащили от борта, чтобы наприходовать. Еще двое тварей, одежда на них превратилась в грязные лохмотья, лица перемазаны чем-то черным, возможно, что и нефтью. Передвигались они то на двух ногах, то на четвереньках. В основном на двух, но как крупные обезьяны, помогая при необходимости себе руками. Пищу, скорее всего, другой на корабле не было очень давно и одержимые сильно проголодались. Они тащили не руками, а схватив зубами как собаки, издавая при этом что-то типа поскуливания. Меня такого любопытного не заметили, но пищу ради меня такого любопытного не бросили. Так и продолжали тащить мясо по палубе, при этом глядя на меня. Стало страшно. Реально, без шуток и понтов. Страшно. Что там? Одержимые. Много. Буксир нормально пришвартован? В одиночку я не справлюсь. Скорее всего, взбесилась целая команда. Того одержимого, что я подстрелил, надолго не хватит. А если и хватит? Надо же создать запасы пищи, когда еще на борт сунутся два конченых придурка. А если за это время, пока мы на борту, буксир оторвется и отправится в дрейф, вот это будет крайне хреново. Нормально, я для страховки еще один трос кинул. Тогда отвяжи эту красную дуру с веревки, привяжи рюкзак со снаряжением и жратвой и поднимайся сам. Просто так уходить с обжитого нами, пусть маленького, но своего корабля нельзя. Предусматривать надо любые варианты. В том числе и те, что больше нам на него не придется вернуться. «Винтовку снайперскую заодно прихвати. Хоть одна нужна». Миг поднялся наверх намного быстрее меня. «Оно, кстати, объяснимо». В парашютистах-спасателях тренируются улазание по канатам до потемнения в глазах. Это их работа, их специализация. Спуститься по сброшенному с вертолета тросу на землю, скорее всего под огнем на враждебную территорию, далеко за линией фронта. Подхватить сбитого летчика, поднять его вертолет и делать ноги. Варианты этого есть самые разные, у них есть даже специальная подвеска, в которой спасатель спускается с борта спасательного вертолета и летит в метре над землей, да еще и стрелять при этом может. А пилота в этом случае он подхватывает сходу и держит, пока его товарищи вытаскивают на борт. Серьезная служба, в общем. По уму бы бросить все это к чертовой матери и плыть дальше, да такой у меня характер, мимо пройти не могу. Кстати, а вот будет смешно, если танкер в обратный рейс шел и в трюмах балласт, обхохочешься просто. Пустой танкер может перевернуться, поэтому если он идет в порожний рейс, в танке закачивают некоторое количество воды а перед загрузкой балласт сливают прямо в воду. Примечание автора. Готов. Приглушенно донеслось снизу. Сразу за мной команды не жди. Любая команда, любой лишний шум может вызвать атаку одержимых. Лучше не рисковать, тем более если на палубе начнется, все будет понятно и без команд. Все, теперь или вперед, или вперед. Назад пути все равно нет уже. Поднялся выше, насколько это позволяла цепь. Перехватился, теперь я уже держался не за цепь, а за борт танкера, невысокий, мне примерно по грудь. Если там с той стороны одержимый, остаться без пальцев можно запросто. Теперь правую руку еще выше насколько это возможно пистолет в левую и одним рывком все-таки не потерял еще сноровки перемахнул через борт упал на палубу прижался спиной к борту пм в левой руке правой как только она освободилась сунулся за спину выхватил смит по восемь патронов там и там уже шестнадцать из них восемь мощные триста пятьдесят Двоих уродов завалить можно запросто, а может и троих, но это уже как повезет. На палубе, а я сейчас был как раз над передним кафердамом никого не было. Так называются пустые герметичные отсеки на носу и на корме танкера. Только в нескольких метрах от меня начинался кровавый след. Следы волочения и в паре мест, маленькие такие кусочки мяса валяются. Жрали, не могли дотерпеть. Твари они и есть твари. Отодвинулся в сторону, и через мгновение на мое место перевалился миг с пистолетом в руке. Вот теперь нас уже двое, и что бы ни случилось, три-четыре секунды у меня будет. Этих... Трех-четырех секунд у меня хватило, чтобы рассовать по карманам пистолеты, и револьверы и вооружиться снятым с груди АК. Негромко щелкнул предохранитель. Это, кстати, единственная проблема АК, что в нем предохранитель щелкает. А лезть со снятым предохранителем тоже как-то неправильно. Готов. Негромко сказал я. Теперь прикрывал уже я. Тех же трех-четырех секунд Миг ухватило, чтобы спрятать в кобуру пистолет и вооружиться ручным пулеметом. «Готов», — подтвердил и Миг. Снаряжение. Для того, чтобы поднять мешок со снаряжением и снайперской винтовкой, потребовалось чуть больше минуты. Тащил я, поскольку веревка была к моему поясу прицеплена. Миг прикрывал меня с пулеметом. Наконец громоздкий баул подплыл к самому борту, и я обеими руками подхватил его и перекинул на палубу. Осторожно и бережно. Не хватало еще снайперской винтовкой обо что-то ударить. Все, мы на борту. «Давай сначала осмотримся», — прошептал я. Возражений не было. «Какие тут возражения?» Только сейчас, оказавшись на палубе, я понял, насколько этот корабль огромен. Около трехсот метров отделяло нас от надстроек, где было управление, где было радио, где была пища. На таких кораблях большой запас продуктов питания, причем консервированных и выдерживающих любые условия хранения. Где, черт не шутит, в какой-нибудь каюте мог спрятаться выживший триста метров, намного больше футбольного поля. И все эти триста метров представляли собой не гладкое и ровное место, где легко пройти и где негде спрятаться. Нет. Все эти триста метров представляли собой сплошное переплетение каких-то конструкций. Огромных. На этом корабле все было огромное, подавляющее своими размерами труп, люков, проводов. Чего только на палубе танкера не ставят. Установки для орошения, мойки палубы, вентиляции и пропаривания танков, средства пожаротушения, ведущие в танки люки, громадные задвижки на них. Смерть в этом стальном лабиринте могла подстерегать на каждом шагу. Мешок оставил на месте, автомат снова повесил на шею. Оцепила от рюкзака винтовку, сейчас она понадобится, скорее даже не она, а ее прицел. Запасные обоймы брать не стал, тех двадцати, что есть у магазине, хватит по-любому. Не ближний же бой вести. Ни слова не говоря отошли к самому носу, чтобы не опасаться нападения сзади. На носу всегда есть такая кабинка, там вперед смотрящий располагается. Это обязательное правило, без вперед смотрящего во многих местах идти, вообще, преступление. Да и попробуй без него вести такую махину, пусть и со сверхсовременным радаром. Здесь будка для вперед смотрящего располагалась на уровне примерно второго этажа, к ней вела лестница. То, что дверь оставлена открытой, уже само по себе хреново. «Страхуй!» — прошептал Мик. Я замер на колени внизу у лестницы. Мик осторожно пошел вверх. Если там одержимый притаился, может и пулемет не помочь. Слишком мало расстояние. Чисто. «Блин!» — такими криками как раз и одержимых привлечем. Спиной вперед начал подниматься. «Потише ори!» Рубка для вперед смотрящего представляла собой достаточно комфортное помещение по размерам квадратов 15, настоящая каюта, мощные приборы наблюдения, дублирующие экран радара, мощная система наблюдения, установленный на штативе огромный бинокль с увеличением регулируемым до стократного ночным каналом. Рация для связи с мостиком, с гарнитурой и еще одна портативная. Правильно, на такой машине портативная и удобная связь должна быть у каждого, иначе не докричишься. Вот это мы удачно зашли. Два удобных, похожих на самодельные кресла, небольшой холодильник. А вот ни телевизора, ни магнитофона, ни кушетки нет. И правильно. На этом посту отвлекаться не стоит. Знаете, сколько тормозной путь у такой махины? Несколько километров снесет и даже не заметит. Нет, отвлекаться вперед смотрящему тут точно не стоит. Разгрома не было. но вот на одной из стен, покрытой каким-то мягким серым, напоминающим пластик материалом, четкий кровавый отпечаток руки как в дурацком голливудском триллере. Что здесь могло произойти, даже думать не хочется. «Связь работает», — внезапно прошептал, будто чего-то опасаясь миг. И точно. На корпусе прибора мигал зеленый огонек. Я даже не заметил. Впрочем, нового ожидать было глупо. На системе связи есть как минимум один дублирующий источник питания. Связь не должна выходить из строя ни при каких обстоятельствах. Закрой дверь. Пока МИК закрывал дверь, я взял в руки микрофон, надел на ухо наушник. Судя по прибору, связь на этой системе была только внутренняя. Внимание на мостике. На корабле военнослужащие США. Если есть кто живой, выйдите на связь. Переключил на прием. Ответом было только шуршание. Белый шум. Снова поставил на передачу. «На корабле военнослужащие США. Если никто не выйдет на связь, всех будем считать противниками». И снова нет ответа. «Если на мостике есть кто-то, то разговаривать он с нами не хочет. Наверное, хочет сожрать». «Прикрывай, я проверю пока все». Снайперская винтовка если она у тебя есть. Хороша еще и тем, что, используя ее прицел, можно, заняв господствующую высоту, тщательно и внимательно просмотреть весь путь, который тебе предстоит, все опасные и подозрительные места. Хороший прицел, а на Хеклере плохого просто не могло быть. Не те люди-немцы, чтобы плохой ставить. Позволяет даже видеть, что творится в помещениях через стекла. В плохом прицеле в этом случае не разберешь, как в мутной воде видно. Подтащил к проему двери одно из кресел, поставил задом наперед. Оно еще будет дополнительным препятствием на случай, если мы кого-то проглядим на палубе, и оно захочет прорваться сюда, чтобы нами закусить. На спинку кресла оперцевье винтовки, дальномер выключил, дабы батарейку не тратить, и начал просматривать метр за метром путь, по которому нам предстояло идти. Начал с самых ближних подступов, если там одержимый затаился, то это нам может очень даже здорово боком выйти. Ага. На любом корабле существуют оборудованные проходы для ремонтного и прочего персонала. Причем оборудованы именно так, чтобы персонал этот самый не получил производственную травму. Иначе потом по судам затаскают. Были они и здесь. Вон по обеим сторонам от люка. Как я понял, через эти люки танки заполняют нефтью. Идет своего рода лестница и сваренный из арматуры переход. И все, зеленый цвет покрашено. Мол, ходить только здесь — это безопасно. Хорошо и удобно. Так. Вот за системой пожаротушения здоровенный шланг, который централизованно подведен к пеногенератору, из которого может хлынуть пена, заливающая малейший источник огня. Вот там и может скрываться одержимый. Удобное место, и можно рукой схватить за ноги идущего по проходу, и перила не защитят. На уровне ног там защиты нет. Но сейчас там, насколько мне видно, а видно хорошо, расстояние меньше 50 метров, никто не прячется. А жаль. Вычистить всех со снайперской винтовки наилучший выход был бы для нас. Идем дальше. Второй люк, то же самое. И тоже одержимых не видно. Кстати, а если не хочется идти там, где положено? Можно проскочить между ограждением танка и бортом, с двух сторон проскочить. Правда, там, если прижмут огнем, там и останешься, очень узкое место, все пули в тебя даже рикошетом уйдут. Идем дальше. Одержимый. Одержимый прятался между третьим и четвертым танками, как раз рассчитывая на то, чтобы схватить идущих по переходу людей. Видна была только его голова, шея и обе руки. Но этого вполне достаточно. «Одержимый примерно на один час, дистанция примерно 80. Работаю я, ты прикрываешь. Вижу. Прикрытие все равно было необходимо. Когда снайпер ведет огонь, он сосредотачивается на цели, а если я пропустил одержимого находящегося ближе чем тот, которого я сейчас целюсь. По выстрелу он может броситься на меня. Перекрестие прицела замерло на голове одержимого. Выстрел был простой. Даже слишком простой, но мне было интересно, можно ли остановить одержимого единственной снайперской пулей. Палец привычно дожал спуск. Винтовка толкнула в плечо. И словно... Красно-бурая жижа залила часть объектива прицела. Из головы одержимого выбитая пулей вырвалось красно облако. Он просто замер на месте и уже не шевелился. Голова его лежала на люке и вокруг очень медленно, сердце уже не работало и не перегоняло кровь, начало расплываться темно-красное пятно. Медленно досчитал до пяти, держа уже мертвого одержимого в перекрестии прицела. Тот не шевелился. Цель поражена. Подтверждаю, цель не двигается», — откликнулся миг. «Это хорошо. Значит, снайпер все-таки может застрелить одержимого так, что он сделать ничего не сможет. Полезное знание пригодится для зачистки городов». Впрочем, те, кто этим занимаются, наверное, уже сами провели эксперименты и знают об этом не хуже меня. Хочешь жить, как говорится. Движение примерно 150 метров, шестой танк. Перевел прицел туда, благо он сейчас на минимальном увеличении стоит, искать цель легко. Нашел почти сразу, сначала даже не понял, что-то мелькает, но не человека, нечто напоминающее гориллу. Потом понял. Одержимый, сматывается, на бегу помогает себе руками. Выстрел, и сразу уже, когда нажимал спуск, понял промах. Черт, движущаяся цель, мельтешение одно, да эти трубопроводы гребаные. В один из них как раз и попал. Осторожнее надо, осторожнее. Цель не поражена, констатировал Мик. Да знаю. Снова прицелился, мгновенно прикинул поправку. Тут поправка прежде всего была не на дальность, а на быстро и хаотично перемещающуюся цель. Ничуть не проще, чем на дальность. Выстрел. И пуля выбила искры из какого-то крана размером с мою ногу. Ромах, Давай из пулемета. Не стоит. Еще из пулемета не хватало. Там в магазине есть трассирующий. Попадет куда-нибудь не туда. Охнуть не успеем». Снова прицелился. Одержимому осталось преодолеть всего один танк, и он добегал до надстроек. Но тут-то я его и подловил. Открытое пространство выстрелы у одержимого на полном скаку подломилась нога он неловко упал боком на палубу заскользил по ней размахивая руками и беспорядочно кувыркаясь за это время я успел снова навести винтовку выстрелы снова то уже знакомое багровое облако из головы цель поражена что наблюдаешь Мику наблюдать невооруженным глазом на такой дистанции было проще, чем мне в прицел. Он видел всю палубу, мог среагировать на любое движение, а я нет. Ничего на палубе чисто. Раз на палубе чисто, примемся за надстройки. Там за стеклами, которые, слава богу, нормальные, не покрыты светоотражающей пленкой. Много чего может быть интересного. О. Па. Самый верх. Похоже, мостик. Широкий, непрерывный ряд стекол, и к ним буквально приклеились двое. На этом расстоянии не особо разберешь, но если бы это были люди, они бы вышли на связь. Ведь верно? Одержимые. Любопытные причем. Верхний уровень. Двое в рубке у самого стекла. Вижу. Очень бы желательно сразу двоих подстрелить или хотя бы ранить. Свои же разорвут раненого, если там есть еще кроме этих. А если и нет, кровью истекут и подохнут. Давай вдвоем, я попробую снять обоих, и ты, Садани, лишним не будет. А приборы? Черт с ними. На танкерах все системы многократно дублированы. Вряд ли все это можно вывести из строя одной пулеметной очередью, и опасности и пожара нет, не под танком же стреляем. Подожди. Мик вышел из помещения, чтобы целиться, наперев ее пулемета на что-нибудь, а не с рук. Перила лестницы, ведущей к каюте вперед смотрящего, подходили как нельзя лучше. Готов. Я первый, ты за мной. Понял. Приготовился. Даже несколько раз прорепетировал перенос прицела с одной цели на другую, чтобы движение запомнить. Кажется, готов. Выстрел. Снова толчок в плечо. Изображение на долю секунды расплывается в прицеле. На стекле появляется аккуратная дырочка как раз в том месте, где только что был одержимой. Лязгает затвор, выбрасывая гильзу. Вот за что я люблю полуавтоматические снайперские винтовки. С болтовой две цели одновременно не подстрелишь. Еще один выстрел, и одновременно со мной начинает работать пулемет. Стекло в капитанской рубке мгновенно покрывается белыми нитями трещин с черными точками пулевых пробоин. Тишина. Особенно громкая тишина после винтовочных выстрелов. Перекрестие прицела шарится по покрытому трещинами окну, высматривая малейшие признаки движения за ним. Движения не наблюдаю. Подтверждаю, нет движения. Интересно, все или нет? Как будто бы все. Наблюдаем. И снова в прицеле трубы-шланги, взятые в изолирующие оплетки пучки проводов палуба. Одно сменяет другого, но главного. Безумных глаз, грязной плоти, обрывков одежды не было. «Чисто, противника не наблюдаю». «И у меня чисто», — отозвался Миг. Ему с его прицелом постоянной малократности на такой дистанции даже удобнее сечь поляну. «Надо идти». Самое оптимальное построение в такой ситуации следующее. Я иду первым с сайгой, 9 патронов 12 калибра, из которой можно высадить за 4 секунды. В каждом по 9 картечин, итого 81 кусок свинца за секунды. Если это не поможет решить проблему, то я не знаю, что поможет. Дополнительный бонус. Штурмовое ружье 12-го калибра не требует особого точного прицеливания. Можно бить вскидку и попадешь. Если и 81 кусок свинца за 4 секунды не поможет, тогда на первый план выдвигается МИГ. У него пулемет с барабаном на 100 патронов. Мощное и надежное оружие, немного неудобное в стесненных условиях, но тут уже ничего не поделаешь, если и это не поможет. За это время, пока работает пулемет, я, во-первых, успею бросить ружье и схватиться за автомат или гранату. А во-вторых, мы сможем понять, что пора драпать, если действительно будет пора. Вот так и пройдем до надстроек на корме, а дальше работа парой. Стандартная зачистка помещений, которые в последнее время и в армии плотно учат. А вот винтовку придется оставить здесь. Тащить ее через весь корабль у нас просто нет возможности. Риска в том, что мы ее без присмотра оставим, практически нет. Одержимый воспользоваться винтовкой не сможет. Тума у него не хватит стрелять и начать. Они все больше руками, руками и в рот. Твари. Как идти? Проще и лучше всего не мудрствовать. Через все танки идет огражденный перилами переход для обслуживающего персонала. Вот по нему мы и пойдем. Если бы на корабле были террористы с огнестрельным оружием, идти так в открытую, подставляясь под пули, было бы верхом глупости. Но одержимые, они ведь смогут только попытаться где-то затаиться и схватить за ноги, стрелять они не будут и у лобовую навстречу по переходу под пули тоже не пойдут. Лучшего пути придумать ничего нельзя только иди осторожно и под ноги себе смотри. Предлагаю вперед лоб по переходу, только под ноги смотреть. Дойдем до надстроек, дальше чистим сверху донизу. Особой опасности от перехода я не жду, вот в помещениях такое может быть. Скорость реакции одержимого раза у два превышает скорость реакции среднего человека а теснота и плохая освещенность корабельных помещений сделает первую же ошибку, последней. Согласен. Хорошо все-таки то, что если я и попал в это все дерьмо, так я попал в него с человеком, с которым раньше служил, который учился у тех же инструкторов, что и я, и поэтому понимает меня с полуслова. В одиночку было бы намного хреновее. Винтовку оставил здесь. Все-таки не рискнул просто так ее оставить на виду и положил в угол на пол. А перед ней поставил кресло, чтобы хоть с порога видно не было. У другой угол комнаты положил баул с вещами. Нам его тоже не дотащить. Снял со спины сайгу, примкнул магазин. Первый патрон уже был в патроннике. Чем еще хороша Сайга? Тому, кто привык к автомату Калашникова, переучиваться почти не придется. То же самое. Двигаемся. Шаг за шагом. У возможных укрытий, а их на полубе полно, особое внимание. Палец в нарушение техники безопасности постоянно лежит на спусковом крючке. Людей, по нашим прикидкам, здесь быть не может. Только одержимое а содержимым секунда, даже миллисекунда промедления с выстрелом может оказаться роковой. Опасные, быстрые твари, что не говори. Может, тут проще будет, эти еще не видели вооруженных людей, и им негде было учиться, в отличие от городских. Но городские часто сытые, а эти голодные. Очень. Слева за корпусом. Корпус. Здоровенная катушка с тросом. Трос этот используется в небольшом кране, что на палубе. Зачем точно этот кран нужен, не знаю. Но самое главное, что за этим, выкрашенным в ярко-желтый цвет корпусом, что-то лежит, похожее на кучу грязного трепья. Прижался спиной к ограждению, осторожно тронулся вперед. Палец на спусковом крючке, ствол направлен в сторону угрозы. Если одержимый виден, он уже не так опасен. Опасно неожиданное нападение. А этот и не шевелится. Дохлый, что ли? Сначала я даже не понял, что я вижу. Не осознал. Какая-то куча, мерзко воняющая, не похожая по очертаниям ни на человека, ни на любое другое живое существо. Еще и мухи над ней. Хотя откуда здесь, за километр от берега мухи? Скажите на милость. Пригляделся. Я тряхнула в душе, какой-то комок неприятный в горлу подкатил. Это куча, лежащая сейчас на палубе, Когда-то была человеком, а сейчас человеческого осталось у ней очень немного. Кто-то ее слабо объел, оставив только голову и часть туловища. Те же ошметки, трепье — это обрывки формы, почерневшей от крови. Мр. Аж поплохело, хотя в раке такого понавидался. «Например, пацана убитого и превращенного в мину. Кто-нибудь видел? Нет? А я видел». «Идем дальше», — сказал и сам удивился своему голосу. И снова шаг за шагом. Сначала смотришь, куда ставишь ногу, потом осторожно ставишь ее, переносишь на нее свой вес, смотришь влево, вправо в поисках опасности. Прошел несколько шагов, замираешь на месте, прикрываешь движение тех, кто идет за тобой. Пусть это всего один человек. Миг преодолевает ту же дорогу, которую минуту назад прошел ты, хлопает по спине, мол, я здесь. Потом идешь снова ты, а он тебя прикрывает со спины. Медленный, в чем-то даже с виду смешной способ передвижения. Но только так можно обезопасить себя от внезапного нападения. Попади вы в такую ситуацию. Посмотрю я на вас. Дошли. Надстройки, внешне почти целые, выселись перед нами, и, глядя на них снизу, с палубы, даже было страшновато. Стальной, окрашенный в белое остров высотой с пятиэтажный дом. Как и все на этом танке или надстройки подавляли своими размерами. Сколько там всяких помещений, где можно укрыться, не сосчитать. Нас всего двое. На минимальную зачистку всего этого хозяйства может время до конца дня уйти. А ведь еще есть машинное. Там вообще жопа. Теснота, темнота, настоящий стальной лабиринт, смертельный для неопытного человека. Глянул на небо. Никаких признаков надвигающегося волнения на море, по крайней мере, на мой совершенно сухопутный взгляд. Хорошо, что так. Если начнется волнение, одному из нас придется спускаться на буксир и отводить его от борта танкера». Если он будет биться о борт, ничего хорошего из этого не выйдет. Наскоро вспомнил правила зачистки помещений, которые в Дельте не просто учили, вдалбливали в подкорку. Хреново было то, что штурму кораблей нас не учили. Для этого был сел Фаст. «Флит антитерроризм секьюрити тим» флотская антитеррористическая группа безопасности. И в морской пехоте МИЮ Marine Expeditionary Unit Special Operation Capable. Экспедиционная группа морской пехоты США для специальных операций. Примечание автора. В общем, с проблемами на воде разбирался флот, с проблемами на земле — мы. Это только кажется, что зачистка помещений судна и здания на земле одинаково. На самом деле они разные. Взять хотя бы двери, а ведь от них зависит скорость входа в помещение. Проход двери – это едва ли не самый опасный момент при зачистке. Хорошо, что это не военный корабль, а гражданский. Ведь военные корабли проектируют в том числе и с учетом противостояния бордажу. Но все равно опасно. Вообще, тема зачистки и штурма помещений разрабатывается и теоретиками, и практиками антитеррора очень давно. Вариантов действий и тактических заготовок существует масса. Один из вопросов, по которым мнения профессионалов разделились давно и бесповоротно, так это с чем идти на штурм помещения? с длинноствольным оружием или с короткоствольным. Теорию короткоствола больше всего отрабатывают в США и Западной Европе. Оно и понятно. Стандартное снаряжение американского полицейского включает в себя ГЛОК и дробовик 12 калибра, чаще всего Ремингтон 870 с подвижным цевьем. Иногда есть карабины калибра 2.23, Те же М4 без автоматического режима огня, но не у всех и не везде. В сельской местности чаще всего есть, а вот в городах такое оружие считается небезопасным. Дробовик и емкость магазина, которого чаще всего равна 5, а то и трем патронам, после каждого выстрела, из которого надо передергивать цевьё, совершенно не то оружие, с которым стоило бы вести бой в помещении поэтому полицейские в этом случае тренируются использовать пистолет. И всем хорош пистолет. Легкий, удобный, разворотистый. Вот только для штурмопомещений, если подозреваемых несколько, да, у них еще и автоматическое оружие имеется. Огневой мощи пистолета может оказаться недостаточно. Длинноствольщики, в свою очередь, делятся на антитеррористов и военных. У антитеррористов главное требование к оружию – повышенная точность огня, отсутствие рикошетов и ограниченная мощность, чтобы пуля не могла пробить тело террориста, проскочить ее и заложника. Для этой категории по всему миру стандартное оружие МП-5. У антитеррористов есть еще фора перед военными в том, что полиции разрешено использовать боеприпасы с повышенной поражающей способностью, с пологоловкой, разрывающейся в теле. Армии такие боеприпасы использовать запрещено. Но МП-5 – идеальное оружие для штурма и зачисток помещений только в цивилизованных районах и при действиях против преступников. Если же речь идет о профессиональных террористах или того хуже, боевиках с автоматами АК-47 и в бронежилетах, тут попытка использовать МП-5 может привести к гибели всей группы. Содержимыми проблема другая. Их чрезвычайная живучесть и отсутствие болевого шока. Даже очереди из МП-5 может оказаться недостаточно. В теории и практике военного длинноствола ведущая роль у Израиля и России. И та, и другая страна сталкивается прежде всего не с преступниками, а с настоящими боевиками, на вооружении у которых есть автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы. Что Израиль в секторе газа, что Россия в Грозном, картина схожая. Когда спецгруппа входит в помещение, она не уверена в том, что не столкнется с противником, превосходящим ее по огневой мощи. К примеру, поднимается группа на второй этаж, а он перекрыт баррикадой, а из-за баррикады лупит из ПКМ обширявшийся наркотой и находящийся на полпути к гурием боевик. В этом случае и пистолет, и МП-5 бесполезны. Нужно самое мощное оружие, которое только есть. Поэтому там стандарт для штурмовых групп М4 Галил, МАП, АКС-74У, АКМС и тому подобное оружие под армейский боеприпас. Повышенный риск для заложников в тех краях отходит на второй план. Отдельно можно выделить полуавтоматические дробовики, они стали намного популярнее после появления гениальной САЙГИ-12. Их можно использовать только в том случае, если уверен, что в помещении никого кроме противника нет, а на самих противниках нет бронежилетов. Как и в нашем случае, одержимые бронежилета не насилие. А вот чудовищное разрушительное действие заряда картечи с нескольких шагов не идет ни в какое сравнение с пулями из любого другого оружия. Поэтому я так и пойду с «Айгой-12», а вот Миг повесил пулемет за спину, сменив его на короткую М4. С пулеметом не протиснешься быстро в стандартный дверной проем, он неразворотливый. В общем, для штурма помещения не годится. Дверь находилась сбоку. Приличная дверь, не дверь, а настоящий люк с кремальерой. Так называется запорное четырехточечное устройство с штурвалом на двери. Снаружи не открыть вообще. Если дверь заперта, значит придется искать другой путь. Дверь с кремальера им можно вскрыть только рамочным подрывом зарядом типа Блейд. И то легче в стене рядом с дверью дыру пробить. Встал слева от двери, миг за мной. У стены, но не вплотную ко мне, чтобы у меня было место для маневра. Распространенное первоначальное положение штурмующих. Когда они располагаются по обе стороны двери, тут не годится эту дверь не выбить. А если она откроется, то перекроет линию огня тому, кто стоит справа. Держа наготове сайгу, я потянул на себя ручку двери. И она поддалась. Дверь была открыта. Ни на одном судне моряк, выходящий на палубу, тем более, когда судно находится в открытом море, не оставит люк незадрайным. То есть дверь открытая, если на нормальный язык переводить. Черт возьми, просто правила безопасности запрещают так делать. Если люк на палубу открыт, значит, тут произошло что-то страшное. Открыл. Дверь поддалась с трудом, со скрипом явно было видно, что ее не открывали уже давно. и отскочил в сторону, моментально перехватив сайгу за цевьё, направляя ствол в темный проем двери. Если там кто-то и есть, то сейчас он получит несколько десятков граммов свинца. Но из проема никто не выскочил, внутри никто не заревел. чисто. Хотел на всякий случай крикнуть, предупредить, что мы идем но передумал. Живые вряд ли есть, а одержимых на голос приманивать не стоит. Шаг внутрь, словно шаг в незнакомую опасную планету. Еще шаг. На Сайге нет фонаря, поэтому фонарь держу той же рукой, что и цевье ружья. Подсвечиваю. Неудобно, но делать нечего. Желтый круг скользит по переборкам, по дверям по покрытому каким-то нескользящим материалом полу. Ничего. Ни крови, ни следов борьбы, ни следов от пуль. И людей нет. Такое ощущение, что мы попали в мир, где все люди вдруг исчезли. Но впечатление обманчивое, шестое чувство говорило о том, что впереди опасность. Хотя опыта зачистки кораблей не было ни у меня ни у мика, мы все же сообразили как действовать, чтобы относительно быстро пройти корабль и найти то, что нам нужно. Идти мы будем по коридорам, в коридорах полно дверей в помещение. так вот если дверь заперта, помещение мы не проверяем. одержимого просто не хватит ума запереть двери, поэтому если дверь заперта, С той стороны безопасно. Если нет, тогда делать нечего, придется входить и проверять. Самое главное – дойти до лестницы, ведущей с этажа на этаж. Их может быть одна или две, и взять лестницу под контроль. Дальше подняться по ней до последнего этажа на мостик, проверить, что там, в каком состоянии оборудование, Выбросить оттуда дохлых одержимых можно пока прямо на палубу. Если возможно, найти схему помещений танкера и понять, где находится радиорубка. И уже после этого идти туда и пытаться выйти на связь с берегом, желательно с Техасом. Пока эта лоханка не села на мель и не раскололась. Если ведущий на полубулюк открывался наружу, то все двери в коридоре открывались внутрь кают. Я где-то читал, что это обязательное требование к судовой архитектуре, чтобы в случае экстренной эвакуации распахнутые двери не преграждали путь людям, эвакуирующимся через коридор. А мне оно и лучше. Для того, чтобы проверить дверь, нужно просто толкнуть ее, даже не рукой, а стволом. Если не поддается, заперта. Можно идти дальше. Я проверяю двери слева, Микки справа. Первая дверь заперта. Вторая. Есть. Первым незапертую дверь нашел Мик. Дверь как дверь, только номер на ней и все. Я навел ствол на дверь, Мик приготовился. Пошел. Толчок стволом, дверь открывается, световые пятна фонари мечутся по темным стенам. Что за помещение, непонятно. Какое-то техническое, стеллажи, ящики лежат. Закрывай. Скорее всего, если бы там внутри был одержимый, но он бы на нас уже бросился. Голод не тетка. Предположим, что там никого нет. Теперь помещение надо запереть, чтобы обезопасить свою задницу. Делает это Мик, а я держу на готове ружье. Опасный момент. Совать руки в темное помещение, чтобы разобраться с замком. Внутри схватят, попытаются втащить. Не факт, что и дробовик поможет. Мик справляется на удивление быстро. Едва слышно хлопает дверь, щелкает замок. Еще раз проверка. Не поддается заперто. Готово. Идем дальше. Следующая тварь бросилась на нас уже в самом конце коридора. Она залегла у лестницы и не вытерпела. Бросилась. Надо было или поближе, почти вплотную подпустить, или бросаться тогда, когда мы с дверями разбирались. На этаже еще две незапертых было. Но, видно, этот одержимый проголодался, подпустил на расстояние атаки и бросился с ревом с низкого старта. Среагировал я нормально, даже с запасом. Как только что-то темное -то метнулось впереди в темноте, я опустил ствол ружья и нажал на спуск раз, потом еще раз и еще. Громыхнуло, не просто громыхнуло, а до боли в ушах громыхнуло. Вспышка от выстрела ослепила, словно перед глазами взорвался фейерверк. Отдача же от 12-го калибра была на удивление терпимая. Полуавтоматика как-никак. Часть импульса отдачи из-за этого уходит. Ну, одержимого... Одержимого первым же снопом картечи просто срезало. Но он пришелся по шее и едва не отделил голову от тела. Два последующих выстрела были уже лишними. Просто для подстраховки. В такой темноте ни черта не видно. Попал, не попал. Миг замер, прижавшись к противоположной стене, светя своим фонарем. У него он был на винтовке установлен. Удобно. Не на пол, где лежал одержимый, а дальше, в конец коридора и на вход на лестницу. Одержимый, может, был и не один. Еще может быть, что одержимые сбегутся на выстрелы. Наверху кто-то пробежал, услышал топот буквально над головой, хотел скинуть ружье и вовремя одумался. А смысл? Не в потолок же стрелять. Вот когда пойдем по лестнице, тогда и будем эту проблему решать, а пока тут закончить надо. Одержимый лежал на животе, руки и ноги поджаты к туловищу, как у животного, срезанного в прыжке. Сделан чисто, даже не шевелится. «Эй!» — едва слышно сказал Мик. «Что?» «Посвети. На поясе у него что-то». «Я посветил. Одержимый как одержимый. Грязный, уже начинающий зарастать космами. А на поясе у него...» «Ты как углядел!» Я потянулся к связке ключей и рации. «Ложись!» На эту команду у армии тоже вырабатывается безусловный рефлекс. Крикнул командиру «Ложись! Ложись!» и не петюкай. Может, мина летит, может, граната. Командиру виднее. Приземлился на руки, тут же толкнулся и перекатился на спину, так удобнее. Миг уже стрелял, пули летели в конец коридора. Ружье, которое я, наклонясь, выпустил из рук, попало так, что я на него приземлился, больно ударился грудью. Схватить ружье я уже не успевал, поэтому выхватил пистолет. — Что? Луч света от установленного на циве фонаря смотрел в конец коридора. Мы находились недалеко от ведущей на верхний этаж лестницы, а выход к ней был посередине коридора. Еще одна, хорошо заметил. Вставая, она не двигается. Упрашивать меня не пришлось. Лежать сейчас на полу. Это рисковать жизнью. У Мика сейчас почти разряженный магазин в штурмовой винтовке, но сменить он его не может, пока я его не прикрою. Если пока он меняет магазин, на нас бросится еще одна тварь, ни один из нас не сможет ответить. Встал про себя выругался. Грудь ощутимо болела. Ружье висело на груди, на ремне перехватил, направил в темноту коридора. Фонарик я при падении выронил. Держу, подсвечивай только. Девять минус три, в сайге шесть патронов. Хватит, если толпой не ринутся. За спиной Миг дослал у горловину винтовки свежий, наполненный патронами магазин. Едва слышно лязгнул сорвавшийся с задержки затвор, дославший новый патрон в патронник. Перезарядил, держу. Первым делом подобрал фонарик. Кон отлетел на добрых три шага и сейчас лежал у стены. Затем осторожно отцепил с пояса одержимого ключ. Ключ — это дело хорошее. На кораблях обычно существуют два типа ключей. Универсальный для обычных дверей и всего личного состава, и еще один, особый, у капитана и радиста. Даже если это всего лишь универсальный ключ для матросов, все равно хорошо. Большая часть дверей открывается именно им. Посветил фонарем. Одержимый лежит совсем недалеко от лестниц. Еще бы немного и добежал бы до меня. Прикрой. Мика остается на месте, я отсоединяю магазин от ружья. Запасные патроны с картечью у меня в подсумке. Если есть возможность спокойно пополнить боезапас, надо это сделать. Единственная проблема с Айги в том, что тактическую подзарядку по одному патрону, как в ружье с подствольным магазином, тут не сделаешь. Надо менять магазин целиком. А у меня их всего два, и патроны рассыпью. Достал три патрона, один за другим утопил в магазин. Присоединил магазин обратно. — Готов. Теперь вперед. Тварь, что подстрелил миг, кажется, еще жива, но двигаться не может. Лишь рукой слабо дергает, как лягушка, которой ток подключили. Добивать не стоит. Если так дергается, значит, сдохнет. Только мы подошли к лестнице, а здесь она была довольно широкой и совершенно непросматриваемой, как сверху послышались быстрые шаги. Кто-то спускался вниз, практически бегом. Ни слова не говоря, я сделал два шага вправо, чтобы можно было стрелять одновременно. По появившемуся одержимому ударили одновременно. Но увидев нас, она на долю секунды замерла, раздумывая, на кого из нас броситься. И эта задержка стала для нее роковой. Ударили оба. Я по ногам, чтобы обездвижить миг по голове. Совершенно по-человечески узлы, одержимый мешком покатился по лестнице. Мелькнула мысль «человека подстрелили». Не разобрались и подстрелили. Но мысль эта быстро исчезла. Наказавшись у моих ног, одержимый, ноги которого уже были перебиты, и который уже схлопотал не меньше двух пуль по корпусу, попытался схватить меня за ноги. «Твою мать!» Повел я себя в этот момент совершенно по-дурацки, что и спасло меня. Почувствовав, что на моей правой лодыжке сомкнулись пальцы одержимого, я совершенно инстинктивно, с размаха, опустил левую ногу на схватившую меня руку одержимого, неудачно дернулся, попытался высвободить правую и растянулся во весь рост в коридоре. Если бы одержимый был не один, второй мог бы брать меня в этот момент голыми руками. Но, упав, я освободил Мику линию стрельбы, и он не подкачал. Поняв, что автоматическая пуля может рикошетом задеть и меня, он выхватил пистолет и начал стрелять по одержимому почти себе под ноги. Вспышки и грохот выстрелов 45-го калибра один за другим, будто рвется большой фейерверк. Я сжался, ожидая удара пули по ноге, и вдруг почувствовал, что пальцы одержимого разжались. «Проклятие! Сколько видел одержимых, даже в рукопашную один раз пришлось, но все никак не привыкну. Нападение одержимого на близком расстоянии, на расстоянии удара, вызывает дикий страх, и, наверное, не у меня одного». Дрыгнул ногой, стремясь отбросить руку одержимого как можно дальше от себя. «Как ты?» Цел? «Нормально». Я завозился, начал подниматься на ноги. Живой. Кажется, тот самый, что на втором этаже нас спас. А может и нет. Черт его знает. Если хочешь выжить при штурме помещения, да и вообще на войне, становись параноиком. Тогда выживешь. Подняв сайгу, я включил фонарь, двинулся вперед. Ступенька за ступенькой, метр за метром. У одержимых есть дурная привычка. Они, как кошачьи, при атаке припадают к земле, а потом резко поднимаются и бросаются. Это скверно, особенно на такой лестнице. Лестничные перила снизу сплошны, а она как эскалатор, что на ступеньках следующего пролета не видно ни черта. Да еще и света нет. Единственные источники света — фонари у меня и у Мика. Если бы пришлось противостоять людям, вообще бы не взялся удвоем такую громаду зачищать. Расчет на то, что здесь одержимые тупые, без сформированных городом охотничьих навыков. А больше и рассчитывать не на что. Пролет следующий. У выхода на второй этаж остановились, не видно ни черта, фонарик только мешает, освещает только то, что попало в его луч. Весьма небольшой, на остальное тонет во мраке. Ночника нет, тепловизора нет, даже ночного зрения нет. Запороли светом двух фонарей. Великолепно просто. И дальше так плотным строем идти нельзя. Я пошел вперед, миг чуть задержался, чтобы прикрыть мне спину, если одержимый, которого мы слышали, все-таки остался на этаже и готовится пропустить нас и броситься в спину. Преодолел еще один пролет, встал на колено, прислушался. Похоже, чисто. «Давай». Миг поднимается довольно быстро, даже неаккуратно но, проходя мимо меня, резко замедляется, и вторую половину пути идет уже медленно, вымеряя каждый шаг. Первую часть пути зачистил я, вторая — уже дикая территория на нашем сленге. Пятый этаж. Пост управления танкером. Длинное, больше 50 квадратов помещения, панорамное остекление по фронту. Стекла разбиты пулями и забрызганы красным, ровно как и стена. И рядом с пробитыми пулями стеклами нечто напоминающее две человеческие фигуры. На одном сохранилось, кажется, даже некоторое подобие морской формы. Лучше даже не смотреть. Вижу двоих танга, оба мертвы. Я продвинулся вперед, ты сразу ушел влево, освобождая дорогу и Мику. Как только я освободил дверной проем, его прошел миг, ушел вправо, прижимаясь к стене, чтобы прикрыть свою спину и держа на изготовку оружия. Подтверждаю, двое дохлых танка, больше нет. Остальное, на первый взгляд, выглядит неповрежденным, только не работает. Современный танкер такого класса — это тебе не парусная шхуна, где штурвал соединен с пером руля. Здесь все компьютеризировано и на электричестве, но если его нет... Вообще страшновато все выглядит. Погаши приборы, штурвал, который никто не держит в руках, разбитое стекляненье гуляющий по рубке ветер. Закрываем двери. На мостике их две, обе по краям помещения. Почему так сделано, не знаем. может для того, чтобы иметь два выхода. Сейчас все танкеры, да и вообще все суда, которые ходят в Ближневосточном или Южноазиатском регионе, спешно оборудуются прочными засовами на все двери на случай нападения пиратов. Не был исключением мы этот корабль. Все его двери можно было надежно запереть изнутри. Оживить приборы, не подавая на них напряжение, задача, за которую даже браться не стоит. По моим представлениям, помимо главного двигателя, который либо заглох сам, либо его заглушила автоматика, должен был существовать еще какой-то резервный источник питания, типа генератора. Ведь корабль заходит в порт, становится под погрузку. В этом случае жечь топливо и расходовать ресурс главного двигателя бессмысленно. Но должны же системы корабля в этом случае от чего-то питаться. Где именно это искать, не знал ни я, ни Миг, но предполагали, что где-то на мостике должна быть рабочая схема корабля. На этой схеме и можно определить, где этот генератор и как к нему пройти. Найти искомое оказалось сложнее, чем это казалось на первый взгляд. Дело в том, что, как я узнал потом, на современных кораблях существует их трехмерная модель, но она забита в компьютерную память. Чертежи и схемы на бумаге считаются нахроничным дополнением, и если бы не требования безопасности, их бы не хранили вообще. Нашел! Мик с торжествующим видом повернулся от полки, держа в руках какую-то груду бумаг. Честно, слова застряли в горле, когда на это глянул. Я думал, что будут какие-то простые и понятные инструкции форматом, ну, максимум А3. А тут какие-то здоровые портянки на тонкой, почти прозрачной бумаге, причем начерчено так, что для того, чтобы все это понять, надо быть по меньшей мере инженером. Мысль о том, как ускорить наши поиски, пришла мне в голову после того, как мы... Расстелив на полу карты, страдая от лони, исходящей от лежавших тут же трупов, одержимых, двадцать минут пытались понять, какой же чертеж к чему относится. «Пожарная безопасность», — пробормотал я. «Что?» — Миг поднял глаза от очередного листа чертежей и уставился на меня. «Пожарная безопасность». В любом здании по правилам пожарной безопасности должен быть развешан четкий и понятный план с указанием помещений и направлением, куда бежать в случае чего. Почему такого не может быть на корабле? Ведь здесь пожар еще опаснее. Тем более на наливном. И тут в одну из дверей что-то стукнулось. Мягко стукнулось, будто ударили мешком. Мы переглянулись. «Да сколько же их тут?» Этого одержимого завалить оказалось проще всех предыдущих. Просто привязали к ручке двери пятиметровую веревку и дернули, держа оружие на изготовку. Рванувшегося вперед одержимого встретили градом пуль. В отличие от того, что был на лестнице, этот сдох почти сразу, даже не зарычал. «Интересно, сколько человек здесь экипаж?» Не может же быть одержимых здесь больше, чем членов экипажа. Это же не круизный лайнер. Двигаемся. На этот раз сложнее. Выходим через другую дверь и идем по этажу. Нужно осветить стены. План эвакуации должен быть на них. Пролет. Еще пролет. Четвертый этаж. Входим одновременно, благо ширина входа с лестницы на этаж позволяет. Отработанно. Я влево, миг вправо. Чисто. Один танго мертвый, вижу оружие. А это что еще за номера? На сей раз потенциальная опасность на стороне Мика, поэтому я иду замыкающим, прикрывая с тыла, миг лидером команды. Видно, очень плохо, но того, что я успел увидеть, было достаточно. Опять что-то вроде кучи на полу, а рядом открытая дверь. Миг проходит у дверь, я остаюсь в коридоре. Световое пятно фонаря мечется по стенам, чтобы не прозевать возможную угрозу. — Здесь связь. Это радиопередающий центр. Вот это мы удачно зашли. Оружие Прямые линии, матовый стальной блеск на бесформенной куче висит на шее, на ремне. На само тело, как и на то, что мы нашли на палубе, смотреть страшно. Все, что смогли объесть, объели. А что не смогли? Не смогли из-за того, что на нем был бронежилет и разгрузка. Рация на автономном питании. «Боже, неужели нам хоть раз в жизни повезло? Хотя оно понятно, связь на корабле должна работать в любых условиях, даже при отказе всех источников питания. Вполне объяснимо, что... Преодолевая брезгливость, схватил то, что осталось от человека за петлю на разгрузке. На любой натовской разгрузке есть стандартная петля для того, чтобы эвакуировать раненого. Придерживая второй рукой ружье, затащил в каюту. Подсвечивая фонариком, закрыл дверь. Здесь оказался такой же запор, что и на мостике. Мик уже сидел на рации, давал всем, кто меня слышит. Укрепил фонарик так, чтобы он светил на то, что осталось от человека. Аккуратно снял с него висевшее на ремне оружие, поднес к лучу света. Невероятно. Когда мы служили, этого не было, и даже сейчас это было редкостью. Такое оружие только начало поступать войскам, но у меня, например, никакого опыта с ним не было. Винтовка типа Кольт М4 но явно не оригинальная кольтовская, с нестандартным амортизирующим пластиковым прикладом и прицелом красная точка. Но самое главное, под стволом смонтирован новейший МАЗ от СИМО, система для ускрывания дверей 12-го калибра, антипиратская группа. В последнее время на танкерах, они почти все идут через заданский залив, Узкое бутылочное горлышко совсем рядом с Сомали. Часто присутствовали такие вот антипиратские группы. Три или семь человек. Стандартно снайпер, пулеметчик, автоматчик. Их задачей в случае нападения было держать пиратов на расстоянии до тех пор, пока не подойдет подмога. В Аденском заливе было больше 30 боевых кораблей со всех стран мира. Услуга эта была не совсем законной, по современным правилам в пиратов стрелять было нельзя, чтобы избежать ответной стрельбы. Но судовладельцы вели себя по-разному. Кто-то предпочитал страховать корабль и передавать решения проблем страховым компаниям, а кто-то заключал договоры с охранными компаниями и нанимал таких вот парней. Как же он не смог отразить нападение одержимых? И где остальные? Должно быть еще двое, как минимум. Есть связь. Новость потеряла меня настолько, что я едва не выронил из рук ружье. С кем? С авианосцем. Гарри Труман на связи. До него меньше ста морских миль. Вертолет. Обещаю через полчаса. Вертолет и вправду появился через полчаса, даже чуть меньше. серостальной двухдвигательный морской конь появился на предельно низкой высоте почти у самой воды. У самого борта танкера он начал подниматься, заложил один вираж вокруг судна, затем второй. Дола пулемета калибра 12.7 настороженно смотрела на палубу. Во избежание неприятностей мы скрытно заняли позиции у надстройки. Не исключено, что на вертолете неизвестно кто, хотя бы те самые парни в черной униформе. Наконец пилот вертолета решил, что все безопасно и аккуратно подвел вертолет к носу танкера там, где не было ничего такого, за что можно было бы зацепить винтами. Сначала на палубу один за другим посыпались морские пехотинцы, занимая позиции, а потом... А потом на палубу спрыгнул еще один человек, один из немногих людей в армии, кому я доверял безоговорочно. Если уж генерал Кейт К. Котлер, трайпл К, командующий специальными операциями на ближневосточном ТВД... По 2008 год связался с теми, кто выпустил на волю заразу, значит, и сопротивляться больше не имело смысла. Конец второй части. Текст читал Артем Мрак.